Глава 25. Холден. Наоми позвал Холден. «Подключайся! Пожалуйста, пожалуйста, отвечай!» Умолкшая рация пугала Холдена. Миллер ждал молча, понурый и виноватый. Холден задумался, скольким людям приходилось видеть именно это выражение на лице старого детектива. Оно точь-в-точь точь подходило к словам «несчастный случай» и ДНК совпадает с ДНК вашего сына. Руки у Холдена дрожали. Это ничего не значило. «Росинант! Наоми, подключайся!» «Может, она цела, а рация вышла из строя», — заговорил Миллер. «Или она занята, что-то чинит». «Или медленно умирает», — договорил Холден. «Я ухожу. Мне надо возвращаться к ней». Миллер покачал головой. «Возвращение окажется дольше, чем путь сюда. Так быстро двигаться ты уже не сможешь. Пока доберешься, она уже наладит все сама». «Или умрет». Этого Миллер не сказал. Любопытно. Протомолекула держит его на ладони, как куклу. А все же детектив способен думать о том, чтобы не причинять боли. «Я хотя бы попробую». Миллер вздохнул. В его зрачках мигнуло голубое сияние, Словно в глазных яблоках проплыла глубоководная рыба. «Ты хочешь ей помочь? Хочешь помочь всем? Идем со мной, немедленно. Вернешься сейчас домой, мы так и не узнаем, что случилось. И не факт, что ты сумеешь вернуться, не говоря уже о том, что твои дружки наверняка готовятся к новой атаке, и если поймают, аккуратненько повыдергивают тебе руки-ноги». В сознании Холдена словно сошлись два человека. Может быть, Наоми ранены, или погибла. Алекс и Амос тоже. Ради них ему надо вернуться. Но маленький тихий голосок в душе твердил, что Миллер прав. Поздно. «Ты можешь сказать станции, что на тех кораблях люди», — сказал он. «Попроси ее помочь». «Я могу сказать булыжнику, что он генеральный секретарь. Только услышит ли булыжник? Все это...» Миллер обвел рукой темные стены. Глухо. Утилитарное устройство. Неспособно к творчеству и сложному анализу. Правда? Сквозь злобу и страх пробилось любопытство. Почему так? Бывают случаи, когда важнее предсказуемость. Никому не нужна станция с собственными идеями. Идем скорее. — Куда? — спросил Холден, тяжело переводя дыхание. Он слишком долго прожил при малых джи, а тренировать мышцы времени не хватало. Сердце ослабло. Вот чем грозят богатство и лень. «Ты мне нужен для одного дела», — ответил Миллер. «Мне необходим доступ к... Черт, назовем это записями». Отдышавшись, Холден распрямился и кивнул Миллеру, показывая, что можно идти дальше. Двинувшись по плавно уходящему вниз коридору, он спросил. «Ты разве не подключен?» «Я более или менее в курсе, но станция закрыта, а основного пароля, так сказать, мне не дали. Ты мне для того и нужен, чтобы ее открыть». «Вряд ли я смогу то, что тебе не под силу», — усомнился Холден. «Разве что составить компанию за обедом». Миллер остановился, вроде бы в тупике, тронул стену, и проход раскрылся диафрагмой. Он пропустил Холдена вперед, прошел сам и закрыл за собой дверь. Они оказались в новой просторной камере, более-менее восьмиугольной, со сторонами метров по пятьдесят. Здесь было полно таких же насекомоподобных мехов, а вот стеклянные колонны отсутствовали. Вместо них середину помещения занимала массивная конструкция из сияющего голубоватого металла. Тоже восьмиугольная, повторяющая очертания зала. Светилась она не ярче стен, Однако Холден ощутил нечто исходящее от нее, словно материальная преграда мешала подойти ближе. Скафандр сообщил об изменении атмосферы. Теперь она наполнилась сложной органикой и азотом. «Иной раз само обладание телом определяет твой статус. В низшем мире невозможно разгуливать свободно, не добившись чертовски серьезного доверия. В низшем мире?» Миллер пожал плечами и уперся ладонью в стену. Совершенно человеческий, беспомощный жест. Сияющий мох на стене нисколько не промялся от прикосновения. Губы у Миллера стали наливаться чернотой. Низший мир, субстрат, материя. — Ты в порядке? — спросил Холден. Миллер кивнул, хоть и выглядел так, будто сдерживал рвоту. — Иной раз я начинаю знать такое, что не лезет мне в голову. «Здесь внутри лучше, но будут и вопросы не по моей мерке. При всем дерьме, подключившемся к моим мозгам, даже думать — жесткий спорт. А если я переполнюсь, вполне возможно, что меня, ну, скажем, перезагрузят. То есть, ясное дело, сознание — это иллюзия и все такое, но я предпочел бы его сохранить. Не знаю, много ли буду помнить я следующий». Холден резко остановился, Из силы пихнул Миллера в плечо. Обоих шатнуло назад. «Как по мне, ты кажешься вполне реальным». «Кажешься», — поднял палец Миллер. «Подходящий глагол. Ты не задумывался, почему я исчезал, едва появлялся кто-то третий?» «Я особенный?» «Ну, я бы так сильно не выражался». «Хорошо», — кивнул Холден. «Попробую разобраться. Почему остальные тебя не видят?» «Не знаю, есть ли у нас время на такие разговоры, но...» Миллер снял свою шляпу и почесал в затылке. «Так вот, у тебя в мозгу 100 миллиардов клеток и около 500 триллионов синапсов. Хочешь проверить? Не вредничай!» Небрежно бросил Миллер и снова напялил шляпу. «Так вот, вся эта дрянь — индивидуальные выделки. Нет двух одинаковых мозгов». Представляешь, какие мощности нужны, чтобы смоделировать хотя бы один человеческий мозг? Собери вместе все компьютеры, не справятся, даже если и не будут углубляться в содержимое каждой клетки. Ну и? А теперь представь эти синапсы кнопками на клавиатуре. 500 триллионов кнопок. Скажем, если мозг что-то видит и обдумывает. Мысль... Вот цветок нажимает пару миллиардов кнопочек в совершенно определенной последовательности. Причем то, что я сказал, еще страшное упрощение. Это ведь не просто цветок, с ним связано уйма ассоциаций. Запахи, ощущение стебля в пальцах, букет однажды принесенной тобой мамочки или подаренной девушке, Цветок, на который ты случайно наступил и пожалел о нем, а жалость выводит к уйме новых ассоциаций. Дошло! примирительно поднял руки Холден. Все сложно. А теперь представь, что тебе нужно нажать те самые кнопочки, чтобы заставить мозг думать о конкретном человеке, услышать голос, вспомнить, какую одежду он носил, чем пахнул и как снимал шляпу, когда чесал в затылке. Постой, насторожился Холден. Так у меня в мозгу орудуют протомолекулы? Не совсем. Может, ты заметил, что я не в локалке. Это что за чертовщина? Ну, взмолился Миллер, можно ли объяснить обезьяне устройство микроволновки? Эту метафору я никогда вслух не выговаривал. Если ты не намерен пугать меня до чертиков, попробуй что-нибудь другое. Надо. Да. Прямо сейчас ради того, чтобы мы могли притвориться, будто я здесь рядом с тобой, задействован самый сложный в солнечной системе симулятор, чтобы смоделировать подходящие реакции. Чтобы ты, черт тебя, побери. Сделал то, чего я от тебя добиваюсь. И что же это? Коснись той большой штуковины в центре». Холден снова взглянул на конструкцию, ощутил исходящее от нее почти осязаемое давление. «Зачем?» «Затем», — тоном взрослого, поучающего глупого ребенка, ответил Миллер, «что здесь все закрыто. Чтобы установить удаленную связь, нужен уровень авторизации, которого у меня нет». «А у меня есть?» Тебе не нужна удаленная связь, ты и так здесь, материально. В некоторых отношениях это очень важно. Но я просто пришел сюда, тебе помогли. Я заглушил охрану, чтобы тебя пропустили так далеко. Так это и десантников ты впустил? Брось, что отперто, то отперто. Чем ближе подходил Холден к восьмиугольной конструкции, тем труднее становилось идти». Дело было не только в страхе, хотя ужас забил ему глотку и тек ручьями пота по спине. Требовалось физическое усилие, как для преодоления магнитного поля. Углы конструкции были выщерблены, на боках просматривался волосяной узор, знаки или нити, грибницы, а возможно и то, и другое. Холден протянул руку, и у него заныли зубы. — И что будет? — спросил он. — Ты хорошо разбираешься в квантовых механизмах. «А ты?» — ответил вопросом Холден. «Оказалось порядочно», — криво усмехнулся Миллер. «Ну давай же. Я не загорюсь, не взорвусь, а?» Миллер ладонью по-астерски пожал плечами. «Не думаю. Я не в курсе всех охранных устройств, но полагаю, что нет». «Так», — протянул Холден. «Но может быть». «Угу». «Понял». Вздохнув, Холден протянул руку к грани машины и снова остановился. Ты, собственно, не ответил на вопрос. «Тянешь время», — заметил Миллер. «Какой вопрос?» «Почему никто, кроме меня, тебя не видит? Хотя настоящий вопрос — почему вижу я? То есть, предположим, вы влезли ко мне в мозги и потрудились на совесть. А если мне приходится взаимодействовать с другими людьми, и работа становится слишком сложной и все такое, но почему именно ко мне? Почему не к Наоми или не, скажем, к генеральному секретарю?» Миллер кивнул, показывая, что понял вопрос. Нахмурился, вздохнул. «Миллеру ты вроде как нравился. Он считал тебя приличным парнем». «И все? А тебе этого мало?» Холден прижал ладонь к ближайшей грани и не взорвался. Сквозь перчатку скафандра передалось легкое электрическое покалывание, потом все исчезло. Он плавал в пустоте. Попытался заорать, не вышло. «Прости», — сказал у него в голове голос, похожий на голос Миллера. «Не собирался тебя сюда затаскивать. Попробуй расслабиться, а». Холден хотел кивнуть и тоже не сумел. У него не было головы. Ощущение тела изменилось, сместилось, невообразимо разрослось. Огромность ошеломляла. Он чувствовал в себе звезды, огромные просторы космоса. Он мог переключить внимание на незнакомое солнце с чужими планетами так же легко, как ощутить свои пальцы или затылок. Каждый свет имел свой вкус, свой запах. Ему хотелось закрыть глаза, отгородиться от потока ощущений, но он не мог. Не было у него такого простого устройства — глаз. Он стал неизмеримо велик, богат, странен. Тысячи, миллионы, миллиарды голосов сливались в хоре, и он ощущал себя их песней. Сердцевина его было место, где сходились все нити его существа. Станцию он воспринимал теперь не видом, а глубоким биением сердца, средоточием энергии миллионов солнц. Это была ступица колеса миров, чудо познания и власти, дарившее ему пристанище. Это был его Вавилон. И звезда погасла. В этом не было ничего особенного, не было красоты. Несколько из многих квадриллионов голосов замолкли, но он не уловил перемены в звучании уменьшившегося хора. И все же по нему прошла рябь. Цвета его сознания смешались и потемнели. Тревога, любопытство, забота и даже восторг. Впервые за тысячелетие случилось что-то новое. Мигнула и погасла еще одна звезда. Смолкла еще несколько голосов хора. На этот раз что-то изменилось. Медленно и в то же время мгновенно. Он ощутил в себе великий спор. Ощутил как болезнь, как лихорадку. Так долго он был не подвластен никакой угрозе, что рефлексы самосохранения ослабли, атрофировались. Холден ощутил страх и понял, что это его страх. Страх человека, запертого в машине. Потому что его громадное «я», как было видно, не помнило страха. Безмерный парламент бушевал, сливая и развивая мысли и мнения, аналитику и поэзию. Это казалось прекрасным, как радуга на нефтяной пленке. И одновременно ужасало. Погасли три солнца, и Холден наконец ощутил, что уменьшается в размерах. Ущерб был крошечным, почти незаметным. Белая точка на ладони, не заживающий ожог, первый симптом чумы, которую его огромное я уже могло не замечать. От своей сердцевины, от станции он потянулся вовне к потерянным для него солнцам, проник к ним сквозь огненные порталы. Павшие звезды стали теперь простой материей, пустой и мертвой, бессмысленной. Он наполнил их системы яростью жара и излучения. Сдернул электроны с каждого атома. Взрыв. Их окончательная гибель отозвалась эхом, и Холден ощутил горестный покой. Раковая опухоль нанесла удар и выгорела. Пропали разумы. Их уже не воскресишь. Изгнанная смертность вернулась, но ее выжгли огнем. Погасла сотня звезд. Песень перешла в вопль. Холден ощутил корчи своего тела, словно в нем бился и погибал запертый в ловушку пчелиный рой. Ошеломленная выгоранием сотен солнц станция бросала сквозь порталы огненные удары по наступающей тьме, но тень все росла, и в ней гасли звезды, смолкали голоса. Смерть неслась в пустоте быстрее света, и ее было не остановить. Решение, словно зародыш кристалла, придавало форму окружавшему его хаосу, становилось плотным, жестким, окончательным. Отчаяние, горе, миллионы прощаний одно за другим. Ему явилось слово «карантин» и принесло с собой, согласно странной логике сновидения, груз нестерпимого ужаса. И, как последний голос из шкатулки Пандоры, надежду на воссоединение. Рано или поздно найдется решение, и все потерянное будет обретено вновь. Врата опять откроются. Великий разум восстановится. Миг разрыва предрешенный и внезапный. Холдана разорвало на части. Вокруг было темно. Он, опустошенный, крошечный, потерянный, Ждал исполнения обещанной надежды, ждал безмолвного хора, шепчущего, что Армагеддон остановлен, что не все пропало, и молчание было нарушено. «Ого!» — подумал ему Миллер. «Ну и дела». Холден, словно проскользив по бесконечному тоннелю света, вернулся в свое тело и целое мгновение ожидал, что эта крошечная скорлупка из мяса и кожи взорвется, не в силах вместить его. А потом в нем осталась одна только слабость, и Холден тяжело опустился на пол. «Так», — заговорил Миллер, растирая себе ладонями щеки. «Ну, для начала кое-что. Вроде как все объяснилось, а вроде как и нет. Заноза в заднице». Холден перекатился на спину. Он чувствовал себя так, словно его пропустили через мясорубку, а потом кое-как слепили заново. От попытки вспомнить, каково быть размером с галактику, начиналась головная боль, так что он оставил это. «Расскажи мне, что же это за все, которое объяснилось?» — сказал он, как только вспомнил, что такое «говорить». Двигать влажными мясистыми валиками для образования слов представлялось интимным и неприличным. «Они засадили нашу систему в карантин». Отрезали от сети, чтобы заблокировать поражавшие локации вирус или что он там такое. Значит, за каждым из этих порталов солнечная система, набитая теми, кто создал протомолекулу? Миллер рассмеялся, и от его смешка по спине у Холдена почему-то пробежали мурашки. Да черта маловероятно. Почему? Станция пару миллиардов лет дожидалась сигнала все спокойно, чтобы снять блокировку. Если бы они там нашли решение, не стали бы столько ждать. Не знаю, что это было, но, по-моему, оно добралось до всех. — До всех, кроме тебя, — поправил Холден. — Нет, малыш, я такой же один из них, как Россинант один из вас. Россий толковая машинка, ему о вас многое известно. Вероятно, он мог бы смастерить грубое подобие своей команды. Вот эти, которых ты ощущал. Я в сравнении с ними чувствую себя ручным терминалом. «И ничего не объяснилось», — припомнил Холден. «Это ты про то, что их убило?» «Но, честно говоря, не совсем чтобы ничего». Миллер скрестил руки на груди. «Мы знаем, что оно щелкало, как семечки галактические разумы. А это уже кое-что. И мы знаем, что оно пережило дезинфекцию, захватившую пару сотен солнечных систем». Холдену ярко представилось воспоминание. Станция швыряет пламя сквозь кольца врат, Звезды по ту сторону лопаются воздушными шариками. Сами порталы, охваченные огнем, гибнут. Даже эхо воспоминания было болезненным до темноты в глазах. Они что, всерьез взорвали столько звезд, чтобы его остановить? В представлении Холдена Миллер похлопал по сооружению в центре зала. Хотя теперь он знал, что никакой Миллер ничего не трогает. Нечто нажало нужные кнопки на клавиатуре синапсов, вызвав соответствующий образ. «Ага, пасовали в автоклав целыми системами, подкинули в котлы побольше энергии, они и рванули». «Но ведь они не могут продолжать в том же духе, верно? То есть, если все, кто этим занимался, погибли, некому больше спустить курок? С нами такого не будет?» От ухмылки Миллера у Холдена застыла кровь. «Сколько можно твердить? Станция перешла на боевой режим, малыш. Она защищает себя». «А нельзя ее как-нибудь успокоить?» «Конечно, я ведь здесь. Я могу снять блокировку», — сказал Миллер. «Но для этого вам придется...» Миллер пропал. «Что?» — выкрикнул Холден. «Что мне делать?» Сзади прогремел усиленный динамиком голос. «Джеймс Холден, именем Марсианской Республики Конгресса объявляю вас арестованным. Опуститесь на колени. Руки за голову!» Попытка сопротивления приведет к вашей смерти. Холден подчинился, но голову все-таки повернул. В зале стояли семеро десантников в боевых скафандрах. Они не потрудились навести на него оружие, но Холден знал, в этих скафандрах им по силам порвать его на куски и без выстрелов. Честное слово, ребята, чтоб вам дать мне еще пять минут.